Глава семнадцатая. «Свой дракон». «Подожди!» — Соня уперлась ногами в землю. «Ты хочешь бежать не от дракона, а к дракону?» «Да», — подтвердил Кевин. «Но если тот большой вернется?» Пока что меха ничего не понимала. «Не вернется», — уверенно ответил маг. Н -н -н «Надо поспешить». Больше девушка вопросов не задавала, а молча следовала за Кевином, кажется, вообще позабывшим о том, что кости у него едва срослись, и такая нагрузка ему пока не полезна. Но мага сейчас не остановить. Наверное, он бы и по-пластунски дополз до вожделенного дракона. Хотя Соня не без оснований сомневалась, что детеныш выжил после такого падения. Они быстрым шагом двигались около получаса, прежде чем услышали не то стон, не то рев, не то плач. Кевин бегом бросился вперед, раздвинул ветки и вышел на небольшую опушку. Темно-синий маленький дракон, размером едва ли больше новорожденного теленка или крупной собаки, лежал между деревьев и пытался двигаться. Увидев людей, он закричал, и, волоча крылья, тяжело пополз в сторону. кейф встал, как зачарованный, и, не веря глазам, смотрел на маленького дракона. Прямо перед ним в нескольких шагах было то самое чудо, которого он ждал всю жизнь. «Что ты будешь делать?» Вопрос Сони вывел его из ступора. «Конечно, надо что-то делать». Девушка стояла рядом и смотрела на бедолагу, которого драконы почему-то обрекли на верную смерть. «Сейчас попробую его успокоить». Мак выдохнул, пытаясь собраться с мыслями и настроиться на эмпатию, вглядываясь в найденыша. Ему бы самому успокоиться, прежде чем тянуться к дракону, но сердце гулко отстукивало в груди, а руки мелко дрожали, даже сжатые в кулак. Детеныш замер, прекратив свой жалкий побег и посмотрел на людей с робкой надеждой. Кевин подошел ближе и сел на корточки чтобы оказаться с ним на одном уровне. Дракон с трудом поковылял обратно, присматриваясь и принюхиваясь, Остановился в паре шагов и вытянул длинную тонкую шею. Все хорошо. Кейв снял варежку и протянул руку, ни капли не боясь, что останется без пальцев, а то и без кисти. Даже такой крошечный, практически наврожденный дракон, мог серьезно ранить человека. Но хотя бы огонь пока не пускал. Железа еще не дозрели. Детеныш надрывно закряхтел и завыл, жалуясь на судьбу человеку. После этого и Соня окончательно осмелела и подошла к ним, став чуть позади. «За что они его?» — все еще не могла понять девушка. «Это же совсем детеныш. Неужели он мог совершить что-то такое, за что его выкинули?» «Нет». Кейф еще приблизился к дракончику, осторожно его погладив. «Он ничего не совершал». Маг поморщился. От эмпатии трещала голова. Он, пожалуй, никогда до этого не использовал ее на полную мощь. Но иначе к перепуганному детенушу они бы не подобрались. «За что тогда?» «Он болен». Кевин с сочувствием посмотрел на малыша, еще не до конца осознавшего, что теперь он остался один, без поддержки стаи. «Чем? И разве это повод убивать?» ужаснулась девушка. «Для драконов — да». Уверен, среди них есть еще те, кто помнит чуму. Драконы вполне доживали до трехсот лет. К тому же их немного выжило. Несколько сотен. При таком количестве родственные связи неизбежны. Думаю, они боятся вырождения и избавляются от неудачного потомства. Детеныш не выглядел неудачным. Самый обычный дракончик с виду Правда, Соня впервые так близко и вживую видела дракона. Редко-редко в голодные годы драконы пересекали горы и залетали поохотиться. К человеческим поселениям они не приближались, отлавливая дичь в лесах. Поэтому картинки из книг про драконов все равно служили лучшим и самым доступным источником информации о них. И вот настоящий дракон перед ней, маленький и потерянный, «И что с ним не так?» Соня тоже присела, разглядывая удивительное создание. Крупная чешуя, мелкие шипы вдоль хребта, от хвоста до макушки и на кончиках крыльев, короткие кривые лапы, длинная тонкая шея с трудом держала слишком крупную пока для нее голову. «Не знаю». Маг поморщился и вздохнул. «Без магии ничего не могу сказать, даже потоки не вижу». «А когда вернется магия, ты сможешь ему помочь?» С надеждой спросила меха. «Не знаю». На самом деле Кейв лукавил. Он точно знал, что все сделает, лишь бы спасти детеныша. С магией или без, но сделает. Пусть своим дракон оказался не нужен, Кевину он был уже дорог любым. Маг осторожно погладил малыша, как свои чувства и его страх, холод и голод. Ну что ж, задачи для начала ясны — успокоить, накормить и обогреть. Кейв без колебаний снял с себя бушлат. Плотный и теплый, он отлично подходил для этой цели. Обычную одежду дракончик бы быстро подрал, а это, глядишь, и продержится какое-то время. Кейвин ты уверен?» Меха с недоумением наблюдала, как маг раскапывает голыми руками снег и устраивает там подобие гнезда. а после сажает туда дракона, заворачивает его в бушлат и застегивает на все пуговицы. И «Ему нужнее», — отмахнулся Кейв. Сам он не чувствовал холода, поэтому сел прямо на снег и развязал узелок со свернутой едой. Хорошо, что драконы не омлекопитающие, иначе возникли бы сложности с кормежкой. А так детеныш проглотил четыре вареных яйца прямо со скорлупой Следом пошли куриная грудка и сыр. Хлеб Кейв ему не дал, не был уверен, что не пойдет во вред. «Может, покажем его целителю?» — предложила девушка. «Ну, пока ты...» «Нет», — Кевин с ужасом посмотрел на меху. «Его нельзя никому показывать». «Я поняла, но как ты намерен его лечить без магии?» «Драконы иммунны к, к магии», — чуть спокойнее ответил Кейв. На них невозможно воздействовать. Никак. «Значит, он обречен?» С горечью спросила Соня. «Пусть потом он вырастет в огромного страшного ящера, способного расплавить своим огнем камень. Сейчас перед ними детеныш несчастный и одинокий. Мы попробуем ему помочь». Кейв, пошатнувшись, встал. «Для начала его надо спрятать и защитить от браконьеров». Но он еле ходит, а сами мы его не донесем. Все же одно дело крупный лис, а другое маленький дракон. Весел он прилично. Кевин молча достал из ворота свитера небольшой кулон с голубым камнем, снял и намотал на руку. И вот и пригодилась семейная реликвия. «Отойди, пожалуйста», — попросил Мак. Соня без вопросов ушла к деревьям. А дальше над Кевином и драконом Вспыхнул купол, и оба пропали. Перед девушкой осталась небольшая и совершенно пустая опушка. Но не успела она удивиться или испугаться, как будто из ниоткуда вышел кейф. На секунду девушка увидела и дракона, но купол вновь вспыхнул, предоставив взору пустое пространство. «Что это? Артефакт? Защитный. Пройти сквозь него могу только я». «Дракон не убежит, а со стороны никто не увидит, кроме меня», — добавил маг. «Но лучше запомнить, где именно». «И что дальше? У тебя есть план?» «Мы его спрячем. В крепости». Кевин посмотрел на развалины, которые сейчас были совсем близко. «Ладно, в то, что мы сможем его как-то дотащить, я верю, но поднять...» Меха с сомнением посмотрела, на возвышающиеся руины, в которой она сама не раз лазила в детстве. Говорят, когда-то к ним вела лестница, но сейчас от нее совсем ничего не осталось, а уж под снегом. «Помню, у тебя была отличная лебедка», — улыбнулся Мак. «А нам не самой нужно. Это надо новую делать. К тому же надо продумать крепления и фиксаторы для дракона». В голове сразу возникли вопросы и варианты их решения. Мозг с удовольствием переключился на привычные задачи. «Не сможешь?» — по-своему истолковал задумчивость Сони кейф «Смогу, конечно. Механа или как?» «У нас есть пара дней. Столько продержится защита», — предупредил маг. «Да там дел то на пару часов. А вот как и где мы будем крепить ее в крепости?» Девушка прикидывала масштаб работы. Он был не то чтобы велик. но делать все придется на морозе. А после того, как мы его спрячем, что будет тогда? Доставить его в крепость — это полдела. Посмотрим. Говорить заранее Кевин пока ничего не мог. Но одно знал точно. Если магия к нему вернется, он разберется со всем, даже с больным драконом. Он обернулся на пушку, где вдоль защитного купола кругами ходил и жалобно кричал «Дракон». И пусть другим его было не слышно и не видно, Кейв знал, что детеныш один и напуган. Как и знал, что он не бросит своего дракона. Им обоим нужно только немного подождать.